Лизи. 7 июля, вторник. По дороге из Бруклинского уголовного суда в дом Зака я заскочил к себе. Но скажу вам по секрету, мой дом не совсем по дороге, однако замечание Адама, что в любом браке есть проблемы, заставило меня задуматься о собственном. Не исключаю, что я могла бы простить Сэма за то, что он вылетел с работы, и даже за то ДТП, но нельзя было снова начать бухать. Не то, чтобы я его простила за всё вышеперечисленное. Я это понимала, Сэм тоже. Просто я загнала поглубже негодование и гнев. Я отлично умею хранить всякие неприятности. Сэм тогда раскроил себе череп, дальше падать некуда. Теперь пора в лечебницу. Или еще куда-то. Придется предъявить ультиматум. Или я, или алкоголь. Трижды я проглатывала обиду и теперь готова, наконец, закатить Сэму в сбучку. Я уже стояла на пороге, когда зазвонил телефон. Номер не определился. Сэм спасен в последнюю минуту. Лиззи слушает. Это помощник окружного прокурора Стив Гранс, сообщил мужской голос. У меня тут сообщение от Пола Гастингса. Он просил позвонить вам, только я понятия не имею на хрена в духе Пола. Как я понимаю, это окружная прокуратура Бруклина. Вот они, связи Пола. Может, он и не собирался корпеть над делом по ночам, но помогал по-другому. Большое спасибо, что позвонили, сказала я. Одного нашего подзащитного обвинили в нападении на офицеров в Бруклине. Мы надеялись на подробности. Моя работа раскрутить Стива на информацию по делу Зака: обвинения, доказательства, имя прокурора, сделка, на которую готова пойти обвинение. Не потому, что мы заинтересованы в сделке, это лишь способ понять, насколько всё на мази у окружной прокуратуры. Чем сильнее их позиция, тем слабее желание пойти на сделку. Прошу заметить, сильная версия обвинения не обязательно отражает истину. В роли прокурора никогда умышленно не станешь преследовать никого, в чью вину не веришь, но твоя работа выстраивать дело так, чтобы выиграть. Это значит, что правда порой искажается, а иногда очень сильно меняется. Собственно, «Я удивлён, что Пол чё-то позабыл в суде штата, тем более в Бруклинском», — сказал Стив. Держится на безопасном расстоянии, выступая только в роли консультанта. «Вот это похоже на старину Пола! И кто у нас обвиняемый?» «Зак Грейсон». Это был несчастный случай. Офицер даже не хотел подавать жалобу, но кто-то другой, возможно, помощник окружного, настоял на аресте. Теперь его удерживают в райкерсе и отказали в выходе под залог. Да, попасть в райкерс это не פרוха, будничным тоном сказал Гранс, стуча по клавишам на заднем фоне. То, что он оставался таким бесстрастным, означало, что кто-то из коллег грел уши. Наконец он произнёс: "Ага, вот оно. Погоди-ка. Это дело с Center Slope? Ну да, они живут на Center Slope. Кодовое название Убийство после групповушки". В его голосе послышалось веселье. К сожалению, я понятия не имела о чём он. Или горячие мамочки с центр слоп. Это я придумал. Он умолк, а потом продолжил: "Прости. Мы тут в офисе шутили, какие будут заголовки в пост, когда ЖурнаЛюги наконец-то раскопают, что там и как". Зак упоминал вечеринку, но чтобы он пошёл на групповушку, но не то, чтобы Зак был равнодушен к сексу. Нет, но выглядел он именно таким, именно поэтому мне бы никогда не пришло в голову рассматривать его в качестве бойфренда. Но прошло много лет. Может, такая красивая жена, как Аманда, превратила его в сексоголика. Рискованно было признаваться, что я в полном неведении и выпытывать подробности, но выбора не осталось. Гроповушка Я постаралась, чтобы мой голос звучал невозмутимо. Ну или как у них там это называется, пробурчал Стив. Может, зож страх по зову природы. Уверен, что у обитателей особняка За 4 лимона есть какое-то специальное слово. А ещё я знаю, что жена мне член отрубит, если я ей предложу нечто подобное. Но ведь тело Аманды Грейсон обнаружили у неё дома, сказала я, а не на вечеринке. Да, но сразу после. Они с мужем там оба были, насколько я слышал. С этими вечеринками и раньше возникали проблемы, но обычно жалобы на шум от соседей, публичное распитие и всякая ерунда. Но прошлым летом два парня подрались. Правда, это всё я знаю через вторые руки. Сам я до сегодняшнего утра никогда про это не слышал. Я в отделе по борьбе с организованной преступностью, но даже я в курсе, что на центр Слоуб таких убийств не бывало. Может, вообще ни разу. Серьёзно тебе говорю, такие вечеринки хреновая идея. Ну, каждому своё, безпечно заметила я, словно бы разбиралась в таких вещах. Кто-то из ваших удерживает газеты, чтобы они не начали делиться сальными подробностями. Да ладно тебе. Ты же не хуже моего знаешь, что газетчиков хрен от чего удержишь. В его голосе слышался явственный сарказм. Довольно иронично признай. Эти шабанутые родители с Center Slope, которые питаются только органической молодой капустой, цепляют друг от друга венерические болезни. Он громко выдохнул, словно бы из воздушного шарика выпустили гелий. Прости, обычно я не такой придурок. Просто сегодня был очень длинный день, и он ещё даже близко не закончился. У меня больше не было времени на светские беседы. В идеале мне бы узнать, какой помощник окружного прокурора взял это дело, чтобы я могла обсудить залог в разумных пределах. Хотя можно и не в разумных. Всё, что угодно, чтобы моему клиенту снова не начистили лицо в Райкерс. Поспрашиваю. Посмотрим, скажет ли мне имя. Стива явно не смущал тот факт, что за окном полна офицера. Очень меня обежишь. Рад стараться для Пола. Он меня уже несколько лет зазывает в свою контору. Я так понял, он хочет построить мини-империю защиты по уголовным делам. «Тебе там норм?» «Просто отлично», — ответила я, поскольку при данных обстоятельствах иной ответ не предполагался. Но мой голос был должным образом невыразителен. «Отлично», — скептично отозвался Стив. «Мне нравится пол, но я не уверен, что хочу работать на него». «Почему?» — не удержалась я от вопроса. «Да он же маньяк. Он всегда впереди на пять шагов». А я небольшой любитель рыть землю носом. Когда я открыла дверь в квартиру, то уже растеряла всю свою движущую силу. У меня уже не было времени ни на какие грандиозные разборки с Сэмом. Нужно было ехать к Заку и связываться с лагерем, куда уехал Кейс. Кроме того, я уже столько лет ждала, чтобы выдвинуть ультиматум. Неужели не подожду ещё пару часиков? Я ожидала, что меня, как обычно, встретит аромат крепкого кофе и негромкое звучание кельтской музыки, к которой в последнее время пристрастился Сэм. Вдохновение, что бы на него снизошло, писательское настроение, как он это называл. С тех пор, как его уволили из журнала, он выбирал новый жанр, но всегда это была инструментальная музыка, часто мрачная. Кельтская музыка увлекла его в этом месяце, хотя особо и не помогала. Сэм не строчил страницу за страницей, как следовало бы ожидать от человека, у которого куча свободного времени. Сэм, крикнула я. Ау. Но не спал же он в 2 часа дня. Сэм, крикнула я ещё громче, направляясь в спальню. Когда я наконец открыла дверь, то увидела пустую, аккуратно заправленную постель. Простыни были идеально разглажены, уголок стеганого одеяла загнут. Очевидный акт покаяния, великолепно исполненная оригами вины. "Сэм!" крикнула я напоследок, прежде чем выйти из спальни и двинуться дальше по небольшому коридору. Где он? И почему он чувствовал себя таким виноватым, проснувшись, что заправил кровать столь тщательно? В гостиной Сэма тоже не оказалось. Зато его ноутбук стоял открытым на маленьком круглом обеденном столе, перейдя в спящий режим. Я закрыла крышку и провела кончиками пальцев по круглой наклейке в центре. Недавняя покупка, воспоминание о марафоне годичной давности. Сейчас даже сложно поверить, что Сэм его когда-то пробежал. Но он-то верил, что в один прекрасный день пробежит еще один марафон. Так что, по крайней мере, в своем сознании он оставался марафонцем. Вот такой была природа веры Сэма, безрассудный и пьянящий. Слева от компьютера были сложены в стопку какие-то блокноты, и тут же лежал коробок спичек, на котором красовалось название «От». Сайонид. Сэм же не начал курить. Он терпеть не может курильщиков. Может, это просто сувенир на память? Но на память о чём? Хорошо хоть номер телефона на внутренней стороне крышки не нацарапано. Я сделала глубокий вдох, снова открыла компьютер и напечатала пароль. Лизи Лав. Лизи Лав. Сэм получил новый ноут на следующий день после того, как накидался на ежегодной вечеринке Merry Joe по случаю Кентукки Дерби. Этот пароль лишь малая часть куда более долгих извинений. Сработало, кстати. Я всегда с готовностью принимала всё, что могло бы вернуть нас в ту прекрасную отправную точку, откуда мы начали. Вечеринка, на которой мы с Сэмом встретились, была даже не на Юрфаке. Я увязалась с одной подружкой, приятельница, которая заверяла, что на вечеринке будет полно привлекательных и свободных студентов-медиков. Довольно глупая причина, чтобы пойти на вечеринку, но при этом дико маняща. Вдобавок вечеринку устраивали в Ритенхаусе, пречудливом особняке прямо рядом с площадью Филадельфия-сквер. Неплохая смена обстановки после тусклых квартирок, где обычно тусовались юристы. Я была на вечеринке уже час, потягивая пиво, когда внезапно увидела всколокоченные волосы Сема, его щетину и пронзительно голубые глаза. Он был потрясающе привлекательным, но моё сердце затрепетало от того, как всё его лицо освещалось улыбкой. Это было как разряд электричества. Наконец он заметил меня и смотрел, не сводя глаз, от чего мне казалось, что у меня полыхает затылок. Я ощутила, как заливаюсь краской, когда он наконец подошёл познакомиться. "Не слишком-то ты похожа на врача", сказал он. "В смысле?" спросила я, испугавшись, что он сейчас ляпнет какую-то банальность типа того, что я слишком хорошенькая, и этим всё испортит. Он обвёл жестом комнату. Врачи всегда стоят одинаково, пояснил он. Они чуть наклоняются назад. Всё потому, что они слишком много времени проводят на ногах. Я огляделась, собираясь поспорить, но он был прав. Большая часть собравшихся стояла именно так. Вы всегда так стоите? Мы? Вообще-то я не на медицинском. Он улыбнулся. По мне так слишком жестокая профессия. Я заглянул к своему приятелю по колледжу. Он учится на медфаке и рассказал мне о том, как стоят врачи, хотя есть вероятность, что он меня надул. Он улыбнулся, и моё сердце, как по сигналу, снова заколотилось. Если ты не врач, то чем занимаешься? Учусь на юрфаке. Забавно. Я тоже должен был стать юристом. И что же случилось? Он криво усмехнулся. Я любовник, а не боец. Серьёзно? Я закатила глаза, хотя уже была очерёвана. Сэм пожал плечами. Пытаться судками напролёт заткнуть за пояс оппонента не моё, сказал он и тут же поспешил пояснить. Это не значит, что среди юристов нет благородных людей, но ну, чисто теоретически Да-да. Чисто теоретически, я улыбнулась в ответ. Наверное, мне стоило обидеться, но слишком отвлеклась на ощущение, что мои ноги стали совершенно ватными. Я задел тебя? Немного, я вновь улыбнулась. Миссия провалена? Ну так, протянула я, хотя это было неправдой. Неважно, что я думаю о юристах в целом. Лично тебя ждут великие дела, заявил он. Не сомневаюсь. Откуда ты знаешь? Мы только что познакомились. Мне искренне стало интересно, вдруг Сэм знал что-то, чего я не знаю. У меня такое ощущение, сказал он, поглядывая в мою сторону. Хорошее такое ощущение. И много у тебя таких хороших ощущений. Когда он улыбнулся, моё сердце едва не остановилось. Его глаза были такими невероятно голубыми. Но не таких. Вскоре выяснилось, что хотя Сэм не юрист и не медик, однако у него отличное образование. Он только что окончил журфак Колумбийского университета, и его пригласили работать в New York Times. Он был настроен раскрыть влияние нищеты, особенно на детей. У него даже должна была выйти статья Опятные сироты. Он хотел изменить статус-кво, совсем как я, и тоже верил, что это возможно, и когда мы болтали, его оптимизм сбивал меня с ног. Уже спустя несколько минут я почувствовала, что по встречала свою судьбу. Кого-то, кто готов вместе со мной менять мир к лучшему. И это при том, что внешне я могла производить нормальное впечатление, но это было не так. После потери отца я чувствовала себя перегоревшей лампочкой. Пока в тот не по сезону теплый апрельский вечер я не встретила Сэма, я не верила, что однажды смогу снова засветиться. Но к тому моменту, как мы целовались на углу площади, я уже не просто светилась, я сияла. На экране компьютера Сэма высветился сайт этого самого Энида. Оказалось, что это бар в Гринпоинте. Я снова оглядела комнату. Это туда он свалил? В бар в Гринпоинте посреди белого дня? Он себе голову разбил всего пару дней назад. Чёрт тебя дери, Сэм. Моё лицо горело, когда я набирала его номер. Когда телефон переключился сразу же на голосовую почту, у меня ушла пара минут, чтобы справиться с желанием оставить сообщение, что домой можно не приходить. В этот момент я думала, что даже пребывания в лечебнице будет недостаточно. Но вместо того, чтобы произнести это, произнести хоть что-то, я закрыла глаза, проглотила печаль и гнев и повесила трубку. Спустя 15 минут я стояла на небольшом усаженном деревьями отрезке Монтгомери Плейс, между 8-й авеню и парком, глядя на внушительный особняк Зака. В золотистом вечернем свете здание поражало воображение. Пять этажей безупречного красновато-коричневого песчаника, экстравагантное крыльцо в два раза шире, чем у домов по соседству. Через огромное окно я видела массивную люстру в стиле ар-деко, парящую на высоте 15 футов. Разумеется, учитывая успешность Зака, я всё-таки недоумевала, почему они Саманды решили поселиться в Бруклине, а не на Манхэттене. По моим представлениям, Зак мог бы с лёгкостью позволить себе такой же дом в микрорайоне Трайбека или в Вест-Вилладж. Да, Бруклин обладает уникальным очарованием, но и соседние районы тоже. Аманда родом из маленького городка. Может быть, это она предпочла, чтобы кейс рос в более спокойной и приземлённой обстановке. Я задержала дыхание, поднимаясь по ступенькам к входной двери. Какое облегчение, что вокруг нет предупредительной ленты или иного указания, что дом Зака всё ещё под наблюдением полиции. Не то чтобы я сгорала от желания войти внутрь. Со слов Зака, зрелище внушало ужас, а кровь наверняка ещё не отмыли. Полиция и врачи неотложки не бросаются оттирать кровь и обрабатывать пол сразу после того, как тело вашей забитой насмерть жены унесут с места преступления. Вы сами должны приводить свой дом в порядок, даже если они не считают, что вы отвечаете за весь этот бардак. У самой двери я нагнулась к большому горшку, в котором росло какое-то шикарное растение, похожее на мох. Я с лёгкостью подняла его и обнаружила под ним на земле ключ. Чёрт! Я-то надеялась, что ключ исчез. Это докажет, что кто-то другой, а не Зак, открыл им дверь, чтобы войти в дом в день убийства Аманды. И кто-то другой взял клюшку для гольфа, принадлежащую Заку, и забил Аманду насмерть. Альтернативная версия породила бы сомнения в виновности Зака. Но мысль о том, что кто-то взял тайком ключ, открыл дверь, вошёл, убил Аманду и потом положил обратно, некоторые пункты не выдерживают никакой критики. Как и то, что Зак попросту забыл рассказать мне о той части слушаний, где обсуждали ордер на его арест. Это меня беспокоило, если уж честно. Зак, которого я знала по юрфаку, очень дотошно относился к деталям. Он не мог просто взять и забыть про ордер. Он не упомянул о бордере, поскольку не хотел, чтобы я знала. Проворачивая ключ в замке, я поймала себя на мысли, что всё ещё не уверена, что меня беспокоит больше: само наличие ордера или тот факт, что Зак попытался скрыть его от меня. Стильным был даже звук, с которым мягко открывалась дверь особняка. Я потупила взгляд, войдя в темную, но симпатичную прихожую, старательно не глядя на лестницу. Типичная планировка особняков в центр слоп предполагала, что лестница расположена прямо перед прихожей, и значит, именно она залита кровью и мозговым веществом. Рот наполнился клейкой слюной. Нужно было сконцентрироваться на текущем моменте, на насущной задаче. Зак говорил, что документы из лагеря Кейза лежат в стале Аманды в гостиной. Я не поднимала головы, пока не оказалась в просторном помещении с современной обстановкой. Вокруг сверкала белоснежная мебель середины прошлого века. Воздух казался слегка спёртым, но это был единственный признак того, что что-то не так. Стол, такой же грациозный и изящный, как и сама Аманда, стоял у окна. И она правилась к нему по дороге, остановившись, чтобы рассмотреть фотографии, висящие в ниши на стене. Все снимки были вставлены в рамки и подобраны с такой тщательностью, что даже позы на фотографиях разных лет, казалось, были задуманы так, чтобы красиво смотреться вместе. Картинки казались такими идиллическими что трудно было вообразить, что Зак и Аманда переживали несчастливые моменты, а уж тем более, что у них бывали какие-то жестокие ссоры, одна из которых привела к гибели Аманды. Снимки подтвердили то, что я уже заметила в Райкес. Зак стал куда более привлекательным, чем на Юрфаке. В лице с годами появилась решимость. Или же всё дело было в 20 фунтах мускулов, которые он накачал. А может быть, впечатления производили уверенность, которая приходит с успехом, и энергичные движения, скорее всего, вызванные стрессом или реакцией на появление старой знакомой. Как бы то ни было, Зак получил своё. К своему ужасу, я ощутила укол сожаления. Я попыталась отогнать это ощущение, сказать себе, что не испытываю ничего такого и меня нисколько не привлекает парень, кровью жены которого залета лестница всего в нескольких метрах за моей спиной. Чтобы я не ощущала, дело ты не в заке. Я взяла одну из фотографий в рамках, на которой Зак и Аманда были запечатлены в день свадьбы на каком-то тропическом пляже. Аманда в простом кружевном платье и с букетом экзотических цветов в руке выглядела потрясающе. Зак, одетый в светлый льняной костюм, улыбался. Они выглядели непринужденно счастливыми, как люди, у которых есть все. Интересно, о чем расскажут наши с Сэмом свадебные фотографии? Помнится, я чувствовала себя благодарной и влюбленной по уши. Сэм организовал торжество сам. Планировать свадьбу без мамы было слишком тяжело, и Сэм интуитивно понял это. С момента нашего знакомства мы словно были связаны, соединённые в непрерывном контуре. Мы поженились на симпатичном заднем дворике таунхауса в West Village, принадлежавшего богатому приятелю Сэма, с которым они вместе учились в школе-интернате. Сэм лично украсил каждый сантиметр дворика мерцающими белыми лампочками. Он ещё на первом свидании рассказал, что обожает такие, а ещё расставил везде голубые гиацинты, такие же, как принёс на второе свидание. Наших родителей на церемонии не было, но нас окружали друзья. Под серенаду гитариста, с которым Сэм делил комнату в общежитии в колледже, я шла к алтарю. Хизер с юрфака испекла торт а Мэри Джо провела церемонию. Мы написали наши клятвы. Разумеется, у Сэма клятва получилась намного красивее моей. «Я обещаю, что стану для тебя домом, где всегда горит свет». Так он закончил свою речь. Во многих отношениях встреча с Сэмом стала яркой вспышкой, пробудившей меня к жизни и наполнившей светом мою темную жизнь. Но в итоге мы такие безнадёжно потерялись. Но я ведь всё равно выбирала быть с ним. Каждый божий день. У меня зазвонил телефон, и я оторвала взгляд от фотографий и принялась рыться в сумке. Видимо, Сэм вернулся из Анида. Воспоминание о дне свадьбы растворилось. Теперь я снова чувствовала только злость. "Чего тебе?" рявкнула я. "И тебе привет." ответил он весёлым голосом или пьяным это возможно, но вряд ли он был пьян. В таких случаях его речь всегда становилась торопливой, неразборчивой, но сейчас этого не наблюдалось. Я видел, что ты звонила и просто перезваниваю. Но, судя по голосу, ты занята. Да, занята, сказала Яриш,шив не допрашивать его насчёт бара Enid в Грин-поинте. Кроме того, сейчас могла помочь только реабилитация, а я не хотела обсуждать этот вопрос в доме Зака. Такая же хорошая отговорка, как и все прочие, потому что я работаю. "Ну хорошо", Сэм говорила обиженно. "Я могу тебе. А ты чем занимался?" не выдержала я. Ох, Я писал, ответил Сэм. Неплохо пошло. Аж 5 страниц написал. Но поскольку я не поднимал зад со стула, то 5 страниц не такой уж впечатляющий результат. Не поднимал зад со стула? Беспричинная ложь. Ну ладно, поднимал и ходил на почту, сказал Сэм, создавая себе путь к отступлению. За марками. Что за допрос? Не прошло и недели, Сэм. Я просто устала, буркнула я. Длинный день. Я так и чувствовала, как во время нашего молчания у Сэма растёт чувство вины. Это меня порадовало. Небольшое чувство вины лучше, чем ничего. Ладно, наконец произнёс Сэм напряжённым голосом, словно хотел сказать что-то совершенно другое. Мне пора ответила я. Увидимся вечером. Я повесила трубку, не дожидаясь, когда он попрощается, а потом вцепилась в телефон и прижала его к губам. Внезапно послышался громкий треск, а следом какой-то хлопок. Звуки раздавались со стороны двери, которая располагалась в противоположном конце гостиной. Я уставилась на закрытую дверь. Кто здесь? крикнула я, чувствуя, как глухо заколотилось сердце. «Пожалуйста, не отвечайте!» Я оглянулась и посмотрела на главный вход, прикидывая в голове, сколько времени у меня уйдет, чтобы выскочить на улицу, если потребуется. «Эй! Кто здесь?» крикнула я с самым утробным голосом, на какой только была способна. «Я адвокат Зака Грейсона!» Молчание. «Эй!» Снова молчание. Я кинула телефон в сумку, схватила обеими руками свадебную фотографию Аманды и Зака и медленно подошла к двери, двигаясь спиной, как к рвавленной лестнице. Сделав напоследок глубокий вдох, я толкнула дверь бедром, занеся фотографию над головой. На полу в кухне валялась разбитая керамическая плошка. По полу разлетелись десятицентновые монеты и четвертаки. Я быстро осмотрелась. В поле зрения никого, и к счастью, нет никаких шкафов, в которых можно было бы спрятаться. Эта посудина могла сама по себе упасть, пыталась я убедить себя. Стояла на самом краешке, может быть, балансировала на грани падения несколько дней. Но тут я обратила внимание на заднюю дверь. Я подошла поближе, ничего не трогая, в надежде, что зрение просто сыграло со мной злую шутку. Дверь определённо была слегка приоткрыта. Кто-то только что был здесь. Этот кто-то задел керамическую плёжку и уронил её, видимо, в спешке покидая кухню после того, как услышал звонок моего телефона. А что было бы, не позвонил мне Сэм, если бы я застигла непрошено к гостей на кухне. Дрожащими руками я набрала 911. «Девять один один. Что у вас случилось?» «Я хочу сообщить о незаконном проникновении». Я дождалась приезда полиции на крыльце. Спустя пятнадцать минут, которые, как мне показалось, длились целую вечность, патрульная машина припарковалась перед гидрантом по соседству. Из нее вышли женщина-офицер средних лет и парень помоложе, приземистый и крепко сбитый. Его напарница, суровая на вид, была на голову выше, весьма плечиста. Её белокурые волосы были зачёсаны назад. Она опережала парня на пару шагов и явно была главной. "Это ваш дом", крикнула она. "Я позвонила, чтобы сообщить о незаконном проникновении", сказала я. "Это дом моего клиента, я адвокат". "Вашего клиента?" она свела брови. "Он внутри?" Нет, нет, ответила я, приняв взвешенное решение не упоминать о том, что Зак сейчас в Райкерс. Я приехала кое-что забрать для него и была внутри, когда услышала какой-то шум в задней части дома на кухне. Я мотнула головой в сторону особняка. Когда я прошла туда, чтобы выяснить, в чём дело, на полу валялось разбитое блюдо, а дверь была открыта. Такое впечатление, что кто-то только что выбежал. Я вам покажу. Я ничего не трогала. Что-нибудь пропало? спросила офицер, глядя на дом, но не подходя. Есть ли следы кражи со взломом? Явных нет. Никаких открытых ящиков или чего-то в этом духе, только разбитое блюдо. Но, как я уже сказала, это же не мой дом. Мне показалось, вы сказали, что дверь была открыта. Офицер смерила меня скептическим взглядом, шагая по ступеням. Так Это сарказм? Она точно знала, кто мой клиент и знала всё об убийстве Аманды. Она думает, что я всё инсценировала? "Да, офицер Джил", сказала я резко, почти грубо. Я прочла фамилию на её бейдже. К несчастью, я нуждалась в её помощи, так что разумнее с моей стороны было проявить вежливость. Открыто. Что ж, приступим буркнул напарник офицера Джил, который явно не был в курсе, что там внутри. На его бейдже значилось офицер Кемпер. Кровь ещё не отмыли, сказала я, глядя на офицера Джил. Вы ведь знаете об убийстве, да? Она старательно не смотрела мне в глаза. Кровь? переспросил Кемпер. Может, кто-то меня просветит? Убийство после групповушки. Я пристально смотрела на Джил. Мне кажется, вы так его окрестили. Его глаза расширились. Это что ещё такое? Да, тот же дом, пробормотала Джил, а потом повернулась ко мне. Откройте дверь и ждите нас на улице, пока мы не убедимся, что всё чисто. Я топталась возле закрытой входной двери, прислушиваясь, не начнётся ли там какая-то заварушка. Выстрелы в темноте, крики офицеров, обнаружение подозреваемого, борьба, но внутри было тихо. 10 минут спустя дверь резко распахнулась. "Вы молодец", прохрипел офицер Кемпер, тяжело дыша после осмотра дома. Вы знаете, кто бы это ни был, он наверняка как-то связан с убийством Аманды Грейсон, сказала я, направляясь к двери. Мои слова не могли изменить отношение офицеров, но неплохо было зафиксировать такую версию для протокола. Это обоснованное предположение. Ладно, сказал Кемпер, хотя его тон говорил: "Это не мой департамент". Мы вошли внутрь. А вот наконец и она. Лестница. Несомненно, пристроенная совсем недавно из светлого дерева с современными стальными деталями на перилах и ступеньках. Ближе к подножию все стены забрызганы кровью. Маленькие капельки, большие капли и даже целые струи. А ещё выше длинные мазки, словно на страшной картине Джексона Поллока. На лестничной площадке под зеркалом столик сдвинут с места. Внизу валяется маленькое полотенце, всё в пятнах. В центре от полированного дерева под лестницей огромный круг запёкшейся крови. Такое впечатление, что кто-то пытался навести порядок, но сделал только хуже. Но больше всего меня беспокоило почти чёрное пятно на боковой стороне последней ступеньки. Я представляла себе, что там лежала голова Аманды, а из неё, словно из разбитого яйца, вытекали мозги. "Вы в порядке?" офицер Кемпер пристально посмотрел на меня. "Да. Просто место объяснения" я мотнула головой в сторону лестницы. "Сейчас приду в себя". "Я думал, вы уже были внутри". "Была, но не смотрела". Теперь, когда я сказала эти слова вслух, они прозвучали странно. «Я думала, вы его адвокат». «Да, я его адвокат». «Тогда вам, наверное, надо морально подготовиться», — сказал он, прежде чем направиться в кухню. Офицер Джилл, надев перчатки, наклонилась и изучала осколки блюда. «Да, похоже, что вы спугнули вора». «Но они ничего не взяли?» спросила я. Это как-то странно. Ну, пытались же. Офицер Джил жестом показала на разлетевшиеся четвертаки. Думаю, это какой-то наркоша. Обычно на такие поступки идут наркоманы. Он, видимо, услышал вас, испугался и убежал. Офицер Кемпер подошёл к задней двери, открыл её локтем, вышел на улицу и пару минут осматривал задний двор. Я хотела было высказать возражение против этой абсурдной теории. Кто-то совершенно не связанный с убийством Аманды по чистой случайности вламывается сюда спустя пару дней ради горстки четвертаков? Но офицер Джил стала бы спорить, что это не совпадение. Дом-то пустует субботы или с утра воскресенья, и кто-то внимательный это бы заметил. Вы могли бы снять отпечатки, да? спросила я, когда офицер Кемпер вернулся с двери. Они наверняка до неё дотронулись, когда выбегали. Ага, ну, конечно, ответил офицер Джил снова саркастическим тоном. Ещё как могли бы. То есть вы не будете этого делать, возмутилась я. Ничего не забрали, никто не пострадал, дипломатично заметил Кемпер. Это не дело первостепенной важности. Моё лицо пылало от разочарования. И от смущения. Насколько мы знаем, человек, который незаконно проник в дом, может быть причастен к смерти Аманды Грейсон. А вы мне сейчас заявляете, что полиция не попробует выяснить, кто это был? «Разве не вашего клиента арестовали по этому обвинению?» спросила офицер Джилл. «Он арестован за нападение на офицера», — отрезала я чтобы закрыть его там, где окружная прокуратура не спустит с него глаз. Офицер Джилний громко фыркнула, но в этом слышалось какое-то смирение, словно бы в целом она согласна. Она подняла руки. Слушайте, мы подадим запрос, чтобы сюда снова прислали экспертов-криминалистов. А ещё свяжемся с экспертами по сбору улик которые занимаются имущественными преступлениями». Она опустила руки и уперла их в бока. «Кто-то да откликнется. Но я лишь говорю, что вам придется проявить терпение». Двадцать минут спустя я снова осталась в доме одна и пошла в гостиную, а потом, наконец, подошла поближе к лестнице. Я снова осмотрела всю длину металлических перил и взглянула на огромную лужу, запекшейся крови на полу. А потом я увидела что-то, едва различимое на почерневшей стали перед последней ступеньке. Я подошла поближе. Совершенно точно следы крови, почти наверняка от отпечатков то ли пальцев, то ли ладони. Что если полиция пропустила его? Он же почти незаметный. Что если они не сняли и другие отпечатки со стены? Не такое уж невероятное предположение, учитывая обстоятельства. На месте преступления всё вверх дном, а они уже схватили отличного кандидата на роль убийцы. Полицейские, войдя в дом, сразу же увидели Зака у подножия лестницы. О его ног валяется его же собственная клюшка для гольфа. Тут же распростёрлась мёртвая жена вся в крови. И они сразу же накинулись на него как на очевидного подозреваемого. Снятие отпечатков пальцев не входило в число первостепенных задач, а услышав про секс-вечеринку, развестали бы они беспокоиться о том, чтобы забросить сеть по шире, вполне справедливо. Большинство убитых женщин становятся жертвами своих возлюбленных. Они выбрали Зака, подозреваемым номер 1, и с этого момента делали всё, чтобы у прокуратуры появились основания для возбуждения дела. Поскольку я бывший прокурор, то это не домыслы, а факт. Как факт и то, что теперь моя задача остановить конкретно этот грузовой поезд, чтобы он не проехал дальше по путям. И сейчас это казалось важнее, чем когда-либо. Да, тот позабытый ордер заставил меня на краткий миг усомниться в благонадёжности Зака. Однако незаконное проникновение убедило меня, что Зак не виновен.